Пенелопа положила метлу на место, поблагодарила Гарри и вернулась за свой стол, а Перси чуть не взмолился шепотом Гарри. «Постарайся выиграть! У меня нет десяти галеонов!» «Да-да, Пенни, я уже иду!» И Перси поспешил присоединиться к ней за столом для старост. «А ты уверен, Поттер, что эта техника тебе по зубам?» Послышался насмешливый голос. Жаль, что она не снабжена парашютом. Вдруг рядом очутится Даментер. Креп с Гойлом дружно заржали. Жаль, Малфой, что у тебя нет дополнительной пары рук, сказал Гарри. С четырьмя ты точно золотого меча не упустишь. Тут уж захохотали гриффиндорцы. Малфой злобно сощурил белесые глазки и поспешно отошел к своему столу. Взгляды всех слизеринцев обратились к нему. Они наверняка спрашивали, настоящая ли у Гарри молния. Без четверти одиннадцать команда «Гриффиндор» отправилась в раздевалку. День был прохладный и солнечный, дул легкий ветерок, полная противоположность осеннему дню, когда была игра с пуфендуйцами. Видимость была отличная, и Гарри, хоть и немного нервничал, чувствовал радостное возбуждение, какое может дать только матч по Квиддичу. Наверху слышался шум Трибуны заполнялись зрителями. Гарри снял черную школьную мантию, вынул волшебную палочку и сунул ее под майку, поверх которой натянул алую форму своей команды. Хорошо бы она сегодня не понадобилась. Внезапно в голове мелькнула мысль, пришел ли на стадион профессор Люпин. — Последнее напутствие, — сказал Вуд перед выходом на поле. — Если мы проиграем этот матч... Мы выбываем из соревнований. Играйте так, как вчера на тренировке, и все будет окей. На поле выходили под оглушительные аплодисменты. Когтевранцы в голубых майках уже стояли посредине поля, и хловец Джоу Чанг была в команде Единственной девушкой. Она была на голову ниже Гарри. И Гарри, несмотря на нервное возбуждение, заметил, что она очень красивая. Команды выстроились друг против друга, Джо улыбнулась Гарри, и у него замерло сердце. Нет, это не имело ничего общего с обычной перед матчем нервной лихорадкой. «Вот, Дэвис, обменяйтесь рукопожатием!» — сухим судейским тоном произнесла мадам Трюк, и капитаны пожали друг другу руки. Садитесь на метлы По свистку. Три, два, один. Гарри на молнии взлетел в небо выше и быстрее всех. Он парил над полем, высматривая золотой снитч и слушая краем уха, что говорит комментатор, друг близнецов Уизли, Ли Джордан. Команды стартовали. Главное событие этого матча — молния, на которой летает ловец гриффиндорцев Гарри Поттер, как пишет волшебная метла, в этом сезоне на мировом чемпионате по Квиддичу, все команды отдадут предпочтение именно этой модели. Вы не могли бы, Джордан, комментировать то, что происходит на поле, прервал его голос профессор Макгонагал. Перехожу к комментарию, профессор. Немного информации всегда полезно. Между прочим, молния имеет встроенный автоматический тормоз. Джордан, сейчас-сейчас. Гриффиндорцы ведут игру. Кэти Белл рвется к кольцам когтеврана. Гарри пронесся мимо Кэтти, высматривая, не мелькнет ли где золотое оперение Снитча. Джоу, не отставая, висела у него на хвосте. Она, несомненно, потрясающе летает. Умеет подрезать противника, заставить его сменить направление полета. Покажи ей свою скорость, Гарри! крикнул Фред. Пролетая мимо на перерез Бладжеру, который стремительно приближался к Алисии, облетая ворота когтевранцев, Гарри резко прибавил скорость, и Джо заметно отстала. Как раз в это время Кэти закинула в кольцо первый мяч. Трибуна Гриффиндорцев взорвалась восторженными криками. И тут Гарри увидел его. Снич порхал над самой землей у барьера, отделяющего трибуны от поля. Гарри вошел в пике. Джо увидела его маневр и ринулась за ним. Гарри прибавил скорость. Он ликовал пике его любимая фигура высшего пилотажа. Снич был всего метрах в трех. Но под носом внезапно возник бланжер, посланный противником. Гарри свернул и потерял несколько драгоценных секунд. Желанная добыча исчезла из виду. По трибунам гриффиндорцев пронеслось разочарованное «Ух!». Когтевранцы уже приветствовали своего загонщика бурными аплодисментами. Джордж Уизли в порыве чувств отправил второй бланджер в сторону обидчика, который избежал столкновения, сделав в воздухе сальто. «Гриффиндор ведет со счетом 80-0», — вещал комментатор. «Посмотрите, что вытворяет на молнии Гарри Поттер. Он демонстрирует все ее возможности. Особенно видна сейчас точно выверенная балансировка». «Джордан, вас что, наняли рекламировать молнии? Комментируйте матч!» Когти начали выравнивать счет. Им удалось забросить три мяча, и теперь разрыв между командами составлял всего 50 очков. Если Джоу поймает Снитч... «Когти вранцы выиграют!» Гарри спекировал вниз, едва не столкнувшись с загонщиком противника. Он лихорадочно искал глазами маленький крылатый мячик. «А, вот он!» «У самых ворот гриффиндорцев блеснула золотая вспышка!» Гарри прибавил скорость. Глаза не отрывались от золотого пятнышка. Откуда ни возьмись, в двух шагах возникло Джо, и Гарри, сбросив скорость, вильнул в сторону. «Гарри!» «Не время быть джентльменом!» — рявкнул Вуд. «Сбрось ее с метлы, если надо!» Гарри обернулся и увидел Джоу. Она лукаво улыбнулась. Снитч опять исчез. Гарри взвился вверх и окинул взглядом игру с высоты птичьего полета. Джоу не отрывалась от него. Гарри разгадал ее тактику — не искать Снитч самой, а пристроиться ему в хвост. Ну, раз так, пусть пеняет на себя. Он снова вошел в пике. Джоу решила, что он заметил снич и рванула за ним. Гарри круто вышел из пике и опять взмыл с быстротой пули. Джоу не успела повторить его маневр и продолжала падать вниз. И тут он увидел снич в третий раз. Снич парил над самой травой наполовине половине когтевранцев. Гарри развил бешеную скорость, Джоу у самой земли тоже, но где ей за ним угнаться? С Нитч все ближе с каждой секундой. А, -а, -а, -а вдруг крикнула Джоу, указав куда-то пальцем, Гарри бросил туда взгляд. Три демонтера, три высокие черные фигуры в балахонах, двигались прямо на него — Ни секунды немедля Гарри сунул руку за пазухом, мгновенно достал волшебную палочку и крикнул «Экспекто патронум!» Что-то огромное серебристо-белое выплыло из его палочки. Он знал, оно отпугнет Дементеров и даже не стал оборачиваться. Ум его был на удивление ясен. Гарри глядел вперед. Он был почти на месте. Протянул руку, все еще сжимавшую палочку, и пальцы сумели крепко схватить крошечный сопротивляющийся снитч. Прозвучал свисток «Мадам Трюк», Гарри круто развернулся и увидел, как шесть алых, расплывчатых пятен несутся к нему. Команда набросилась на него с такой силой, что чуть не оторвала от метлы, а внизу на трибунах бушевали гриффиндорцы, кричали до хрипоты «Ура! Молодец! Молодец!» — твердил, как заведенный Вуд. Алисия, Анджелина и Кэти зацеловали его, а Фред так крепко сжал в объятиях, что Гарри испугался, сейчас задушат. Таким спутанным клубком команда и приземлилась на поле. Гарри соскочил с метлы и двинулся навстречу бегущим на поле гриффиндорцам во главе с Роном. Не успела помниться, как его окружила ликующая толпа. Ха-ха-ха, кричал Рон. «Отлично сработано, Гарри!» — важно произнес Перси, очень довольный. «Десять галеонов мои!» «Прости, мне нужно найти Пенелопу». «Ты, Гарри, просто гений!» — орал Симус Финнеган. «Бриллиант! Чисто бриллиант!» — громыхал Хагрид, поверх голов от отплясывающих танец дикарей. «Это был настоящий патронус!» — шепнул кто-то Гарри в ухо. Гарри обернулся и увидел профессора Люпина, который выглядел потрясенным и счастливым одновременно. я нисколько не испугался Дементеров», — сказал Гарри, — «просто вообще ничего не почувствовал». Ну, «Скорее всего, наверное, потому что они... они были не настоящие. Пойдемте, посмотрим».